Глава 12. 26 октября, 18 часов 3 минуты по местному времени. Масада. Израиль. Эрин опустилась на колени за саркофагом, закрыв уши руками. Сразу, как только Джордан включил спусковой механизм взрывателя устройства c 4 закрепленного на стене. Взрыв буквально встряхнул все ее внутренности. Каменная пыль заполнила помещение. Посыпавшийся с потолка песок скользил по ее неприкрытой одеждой кожи, словно тысяча мелких шустрых паучков. После взрыва Джордан довольно сильно тряхнул ее и прокричал «Передвиньтесь отсюда!». Эрин не поняла, к чему такая поспешность, ведь эхо от взрыва еще отдавалось у нее в ушах. Мало того, оно становилось все сильнее. Она в изумлении смотрела на землю, качавшуюся под ней. Еще один толчок. Падро взял ее за другую руку и потянул к еще дымившейся стене. В ней зияло небольшое отверстие, но оно было слишком маленьким. «Помогите мне!» – закричал Джордан. Взявшись втроем, они выдернули сдвинутые, отделившиеся друг от друга блоки вдоль кромки стены. За образовавшимся в стене отверстием неясно маячил вырубленный в скале темный проход. Давным-давно люди пробили его, чтобы он выводил их куда-то, а сейчас для них переместиться хоть куда-либо было намного лучше, чем оставаться здесь. Толчки становились все более угрожающими. Неустойчивая земля уходила из-под ног Уэрин и отбрасывала ее на стену. «Скорее!» – зарол Джордан, вытаскивая последний блок, после чего узкий лаз стал проходимым, хотя бы с трудом и впритык. «Всем уходить!» Прежде чем они смогли что-то начать, громоподобный раскат швырнул всех на пол. Арочный потолок над их головами прорезала трещина. Джордан вскочил на ноги, схватил Эрин и протолкнул ее в отверстие в стене. Пробираясь через него, она в кровь ободрала локти. Протащив через глаз ноги, посветила фонариком на Джордана. «Сейчас вы, падре!» – велел Джордан. «Вы тоньше, чем я». Согласно кивнув, преподобный просунул голову в узкий проем, затем протащил свое тело. Вкатившись в проход за стеной, стал на колени рядом с Эрин и сразу же обвел проход быстрым взглядом. Что он ожидал там увидеть? Эрин снова повернулась к Джордану. Он приветствовал ее торопливой улыбкой. За его спиной весь потолок рухнул вниз одним большим куском, раскрошив на куски саркофаг. Джордан бросился в проем. Просунув в него одно плечо, стал быстро протискиваться дальше. Лицо его побагровело от натуги. Усыпальница позади него продолжала рушиться, проседая под массой горы. Голубые глаза Стоуна встретились с ее глазами. Эрин поняла то, что они выражали. Он не сможет пролезть. Джордан кивком указал вперед, в сторону темного прохода, давая понять, что она должна оставить его. Внезапно, до невозможности, сильные пальцы Корцы ухватились за свободную руку Джордана и дернули ее с такой силой, что блоки по обеим сторонам лаза слетели со своих мест, освободив проход для тела. Джордан свалился на священника, задыхающийся, с лицом, выражающим что-то среднее между агонией и облегчением. Корца поднялся и помог встать Джордану. «Спасибо, падре». Стоун учтиво пожал ему руку. Хорошая работа. Я даже и не пускал вход второе плечо. Священник жестом руки указал на темный, ведущий вниз проход. Перед ними был крутой спуск, лестница из грубо вырубленных ступеней. Гора продолжала сотрясаться, и им было ясно, что опасность еще не миновала. «Пошли», — сказал он. Эрин сейчас было не до возражений она бросилась вниз по туннелю перепрыгивая через ступеньки в слабеющем луче своего фонарика с трудом различая куда поставить ногу гора продолжала сотрясаться эрин уже не ориентировалась где правый и где лево где вверх а где низ она стремилась только вперед Оступившись, она подвернула правую лодыжку и упала бы, если бы падра не подтолкнул ее вперед и не взвалил ее тело себе на плечи, как это делают пожарные, когда переносят травмированных людей в безопасное место. Рука, обхватившая ее тело, была железной. Перекатывание его мышц во время бега походило на поток расплавленной каменной массы. Спустившись на один ступенчатый пролет перехода и оказавшись в более-менее безопасном месте, Корца внезапно остановился и поставил ее на ноги. Переведя дыхание, Эрин ощупала лодыжку. Больно, но терпимо. Она направила вперед слабый луч своего фонарика. Луч уперся в стену, выложенную из известняковых плит и преграждающую дальнейший путь. Джордан, догнавший их, прохрипел Тупик. 18 часов 33 минуты. Рун провел рукой по плоской стене, преграждающей им дорогу. Ощупал ее поверхность в поисках возможного выхода из этого смертельного тупика. Была уже ночь, но каменная кладка еще сохраняла остатки солнечного тепла. Закрыв глаза, Рун представил себе крупный камень, который, будучи установленным в каком-то месте в стене, преграждал выход из туннеля. Он уже чувствовал, что в углах нижнего ряда кладки между блоками имеются зазоры. Затем Корца, приложив ухо к грубой поверхности камня, прислушался к тому, что происходит в мире, расположенном по ту сторону каменной кладки. Затаив дыхание, он вслушивался в звуки, доносившиеся оттуда. Мягкая поступь когтистой лапы по песку, еле слышное биение сердца шакала. — Может, пойдем назад, падра? — спросил Джордан. Его голос сопровождался гулким эхом. — Поищем другой проход. Но этот американец, конечно же, знал, что никакого другого прохода не существует. «Мы почти на свободе», — объявил Рун, выпрямляясь и поворачиваясь лицом к своим спутникам. «Это последнее препятствие». Но время неумолимо текло, как песок в песочных часах. В данном случае это соответствовало тому, что было на самом деле. Гора над их головами не прекращала сотрясаться. И сейчас песок сыпался сверху на крутые ступени прохода. Сыпался через расселены и трещины, образовавшиеся выше. И скапливался в этой, самой нижней части туннеля. И для того, чтобы заполнить его полностью, требовалось не так много времени. Джордан, присоединившись к Руну, тоже приложил ладонь к каменной кладке. «Будем толкать?» Другого выбора не было. Эрин, закинув за уши пряди своих белокурых волос, присоединилась к ним. Рун налег всем телом на ближайший к ним каменный блок, сразу же осознал тщетность своих усилий, но продолжал давить вместе с ними на стену, пока по звуку биения их сердец не понял, что они выдохлись. Кроме того, он почувствовал запах крови из их расцарапанных о камень ладоней. Этих общих усилий было явно недостаточно. А Масада тем временем сотрясалась. Песок уже доходил до середины икор. Его спутники, стоя по обе стороны от него, облокотились спинами на недвижные камни. «А как насчет гранаты, висящей у вас на поясе?» Женщина кивком указала на нее. «Может, она, взорвавшись, сделает пролом в стене?» «Гранаты эту стену не разрушить», — вялым тоном ответил Стоун. «Осколки полетят прямо в нас». Даже если бы у меня еще оставалась взрывчатка из запасов Маккея, сомневаюсь, что нам удалось бы взорвать эту стену и не превратиться при этом в котлеты для гамбургеров». Сильный толчок потряс гору. Лицо Эрин побелело. Джордан пристально смотрел на камень, словно решил попытаться сдвинуть его с места усилием воли. Гримаса отчаяния перекосило его лицо. «Неодолимое желание жить. Хотя бы еще один час. Еще один день». Стоун, обхватив рукой женщину, привлёк ее ближе к себе. Она всем своим обмякшим телом прильнула к нему, пряча лицо у него на груди, а он нежно поцеловал ее в макушку. Возможно, так нежно и осторожно, что она даже и не почувствовала его поцелуя. Как легко они перешли к объятиям священник задумчиво смотрел на естественное успокоение и поддержку которые обеспечивают контакт прикосновение утешение обретаемое лишь при взаимном сближении его пронзила сильная душевная боль желание быть такими как они но это была не его роль он отвернулся и стал рассматривать большой валун решив не мешать им своим присутствием песок сыпался ему на брови и ресницы. Он, не поворачиваясь в их сторону, закрыл глаза и застыл в молитвенной позе. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Строки Священного Писания всплывали в его памяти, когда надо было найти ответы на поставленные вопросы и когда надо было на чем-то сосредоточиться. Он подчинился воле Господа, отдал себя в его руки. Песок медленно покрывал его ноги, а он ждал, но ответа не было. Пусть будет так. Он обретет свой конец здесь. Рун взял в руку нагрудный крест, и вдруг строка из священного писания вспыхнула золотым сиянием перед его мысленным взором. Иосиф, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. «Ну, конечно же!» Глаза его широко раскрылись, и он стал внимательно рассматривать один из камней. Корц ощупал его поверхность. Представил себе точно такую же поверхность этого камня с другой, наружной стороны. Он припомнил зазоры между блоками в углах нижнего ряда кладки. Припомнил, что края одного из камней были закругленными. Он представил себе, что это закругление тянется по всему периметру камня, образуя окружность. Мысленно он видел это. Плоский каменный диск. Его губы шевелились в молчаливой благодарной молитве. Он встретился глазами со своими спутниками. Эрин встала и сделала шаг к нему. «Ну что?» Она, должно быть, заметила что-то на его лице. Вероятнее всего то, что говорило о его собственном отчаянии, которое так легко могли увидеть другие. Глаза женщины светились надеждой. Когда к ним подошел Стоун, Рун отцепил с его пояса гранату. «Да это не сработает!» – махнул рукой солдат. «Я же только что объяснял. Помогайте мне!» Корца, пройдя через кучу насыпавшегося сверху песка, подошел к валуну и стал разрывать песок в углу, образованным каменной кладкой и полом. Он копал быстро и споро, но песок постоянно осыпался, сводя его усилия на нет. Одному ему было не справиться. «Помогите мне!» Спутники стали по обе стороны. «Докапывайтесь до пола», — приказал он. Они дружно работали до тех пор, пока не обнажилась от песка нижняя кромка, и они не увидели своими глазами небольшой, закругленный и заполненный раствором зазор между каменным диском и полом туннеля. Рун нагнулся и, протянув руку вниз, запихнул гранату глубоко в расселину, закрепив ее под кромкой диска. После этого он просунул палец в кольцо и, повернув голову, произнес... Отойдите, насколько это возможно, назад по туннелю. — А вы? — спросил Стоун. Никто уже не выгребал песок, и он сыпался и сыпался, покрыв запястье преподобного, а затем поднялся до половины локтевой кости. Я последую за вами. Солдат поколебался, но в конце концов кивнул и повел женщину с собой. Эрин, обернувшись, спросила, — А вы уверены, что это сработает? Рун не был в этом уверен. Но он должен был довериться Господу и поверить стиху Библии, в котором сказано, что камень закрывает доступ к гробу. От Марка «Святое благовествование» 15.46. Корца шепотом произносил его сейчас, как ответ на поставленный вопрос и как молитву. Иосиф, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. С этими словами он дернул кольцо на гранате, освободил руку и начал лихорадочно разгребать насыпавшийся песок. Он сделал всего три шага. Позади него рванула граната. Раздался сильнейший, какой-то лающий хрип, вместе с которым в воздух взлетел огненный шар, окутанный облаком пыли. Когда Рун упал на пол, его голова уперлась в край стены. В полубессознательном состоянии, не видя ничего перед собой, он перекатился на спину. Послышался звук шагов. Его спутники подошли к нему. Он неподвижно лежал плашмя на спине. В воздухе пахло песком и дымом, но вскоре бриз освежил воздух в проходе. Сладкая, чистая струя воздуха пустыни. Я потащу его. Джордан, подхватив руна подмышки, поволок его по засыпанному песком полу. Женщина бежала впереди. «Смотрите! Силой взрыва гранаты камень откатила на два фута в сторону. Как мне это не пришло в голову? Они закрыли вход сюда, как в усыпальницу Христа!» И привалил камень к двери гроба, с трудом произнес Рун. Его голос то звучал четко, то сходил на нет. «Конечно же! Эрин поняла теперь то, что он проделал!» Корца пролез мимо закопченного взрывом камня на воздух. Посмотрел вверх. Звезды были яркими. Сияние их было пронзительным, как острие бритвы, и вечным. Эти звезды наблюдали за тем, как возводилась Масада. Они же были свидетелями ее разрушения. Мощные крещендо скрежещащего камня и грохот падающих скал слились воедино. Казалось, что гора развалилась окончательно, а потом наконец-то наступила долгожданная тишина. Эрин и Джордан все еще продолжали тащить священника дальше в пустыню, не желая больше подвергаться риску. Но в конце концов они остановились. Теплая рука сжала плечо руна. Он заметил блеск ее янтарных глаз. «Спасибо вам, падре. Вы спасли наши жизни». Такие простые слова. Слова, которые ему редко доводилось слышать. Как солдату Господа, ему часто приходилось по многу дней не говорить ни с кем. Та прежняя боль, он наблюдал, как эта пара обнимается под звездами, вернулась. Только сейчас она вонзалась глубже, причиняя почти непереносимые муки. Рун пристально смотрел в эти глаза. «Чувствовал бы я что-то подобное, не будь она такой красивой». Когда тьма скрыла его, Эрин, склонившись ближе, спросила. «Падре Корца, а какую книгу вы здесь искали?» Она и этот солдат сражались, убивали, теряли своих друзей. И все из-за этой книги. Так разве они не заслужили ответа на этот вопрос? Даже по одной этой причине он должен ей сказать. Это Евангелие, написанное кровью его Создателя. Ее лицо предстало перед ним в обрамлении звезд, сиявших на небосклоне за ее спиной. Что вы имеете в виду? Вы говорите о каком-то утраченном апокрифическом тексте? Рун слышал в ее голосе страстное стремление к знанию, но она, казалось, не поняла смысла его слов. Он повернул свою еще тяжелую голову и встретился с ней глазами. Она должна видеть, что он говорит искренне. «Это Евангелие», — повторил он. «В эту минуту над миром опустилась тьма, собственноручно написанная Христом, Его собственной кровью».